Глава 16. То, что было в деле о ДТП, но осталось тайной. В «Дом кошмар» сотрудники экспертно-криминалистического управления заходили в специальных костюмах. Оперативникам тоже выдали маски и бумажные защитные комбинезоны. Это помогало мало. То и дело, кто-то из оперов вылетал из дома на лужайку и блевал возле клумбы. Катя пережидала осмотр места происшествия за домом, забившись глубоко в заросли маленького сада, но и сюда порой с порывами ветра достигала вонь разложения. У Кати все еще слезились глаза, трупные газы — вещь коварная. Ей казалось, что садовые фигуры, стражи этого места, окутанные смертным зловонием, следят за ней выжидательно и зловеще. О, они-то знают, что здесь случилось, но молчат и не скажут, потому что сама смерть наложила печать молчания на их гипсовые уста. Полковник Гущин, коего долг обязывал присутствовать при осмотре места происшествия, в маске и бумажном костюме защиты выскакивал из дома каждые 10 минут. И все пытался найти себе занятие вне стен, пропитанных трупным ядом. «Быкова Александра, 29 лет, документы у нее в сумочке», прохрипел он, сдергивая маску и падая на панцирь гипсовой черепахи, используемый как садовый табурет. Сумка валяется в комнате, деньги там в кошельке, пять тысяч, кредитка, ключи от дома. Все цело. Но на сумке кровавые отпечатки. Убийца брал ее в руки, рылся в ней. Хотя эксперты сказали, это просто пятна. Для дактилоскопии непригодно, потому что убийца был в резиновых перчатках. «Сколько же она лежала в этом доме?» спросила Катя. «Давность смерти не менее недели». Эксперты установили, по степени разложения тела, по личинкам всей этой нечисти, что там кишмя кишит. Неделя для трупа в закрытом помещении. Гущин покачал головой. Этот дом, он и мастерская, и жилой. У быковой диплом на стене, награда с какого-то художественного конкурса. Скульптор она была. В мастерской завались этой дряни незавершенной. Гущин кивнул на садового гнома, выглядывающего из травы как партизан. Она этим торговала и для кладбища ангелов лепила. Там, кроме мастерской, еще кухня и жилая комната. Диван разложен как двуспальная кровать и полно мужских вещей. Обувь, одежда, на раковине бритва. Эксперты сейчас собирают все, что можно исследовать на ДНК. Будут сравнивать. Я думаю, он... Этот наш Кравцов жил здесь с ней, с этой быковой. Если ДНК совпадет то все наши сомнения отпадут. Ее убили топором. Эксперт пока не может сказать точно, какое именно число ударов ей нанесли из-за сильного разложения тела. Но я и без его выводов вижу. Девчонку изрубили, как бифштекс. Но никаких частей тела не отшлиняли, в отличие от Кравцова. «Может, это он ее и прикончил?» спросила Катя. «У них давность смерти одна и та же, около недели». И эксперты не нашли никаких признаков того, что Кравцова убили в доме. Дальше будет картина проясняться, но я думаю, сначала убили его, а потом убийца приехал сюда и расправился с этой девушкой, его сожительницей. Здесь тихое место на отшибе, никто ничего не видел, не слышали криков, и неделю сюда никто не заглядывал. Покупателей на садовые скульптуры сейчас днем с огнем не сыщешь. И вот еще что... Эксперты нашли тряпку на полу, она была пропитана ацетоном. Их это очень заинтересовало, но пока они выводы свои хранят при себе. «А кто этот человек, который смотрел в окно, а потом упал?» – жалобно спросила Катя. Полковник Гущин посмотрел в сторону гипсового ангела, возле которого на пластиковом стуле, обхватив себя руками, сидел лысый человечек и все еще что-то бормотал стоявшим возле него оперативником с блокнотом и камерой. А это горе счастья Гукасов, напарник Кравцова, собственной персоной. Он клянется, что во время беседы с нашими сказал им чистую правду. Но потом всполошился, чего это полиция заинтересовалась их фирмой. Говорит, подумал, что их в махинации их заподозрили с отчетностью и налогами. Раз допрашивали. Наверняка там у них полно нарушений. Нам-то плевать на это сейчас, но он встревожился. И после звонка полиции сразу помчался на машине сюда, Сказал, мол, думал, что Кравцов и Быкова амурничают здесь. Решил предупредить Кравцова, что надо отчетность прятать. Заглянул в окно, увидел тело, всю эту кровавую кашу, брызги на стенах, и... Он в дверь только стучал, а не дергал за ручку, сказала Катя. Я видела. Лишь стучал, словно знал, что дверь не заперта. Там надо силу приложить, чтобы открыть. Я сам с силой дернул, — возразил Гущин. Будем, конечно, этого хмыря проверять, но... Это дело, Катя, оно очень серьезное. Два убийства, зверских по своей жестокости. И причина здесь не в том, что они какие-то копейки друг от друга и от налоговой скрывали. а Осмотр затягивался до глубокой ночи. И Катя решила, что хватит с нее. Она воспользовалась первой представившейся возможностью покинуть дом Александры Быковой, о существовании которой еще утром даже не подозревала. Эксперты забрали первые образцы для исследования ДНК, вещи, все, что могло представлять интерес как материал для сбора улик. И вместе с ними на машине Катя поехала в Москву. Они высадили ее на Садовом кольце, недалеко от Малой Бронной, по которой она путешествовала днем в компании женщин-патриарших. Другую женщину, женщину дома с гипсовыми фигурами, точнее ее разложившиеся останки, Повезли в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Катя добралась до дома на такси. Долго, с остервенением, мылась под душем. Ей все казалось, что трупный запах прилип к ее коже и волосам, и она вылила на себя две бутылки геля для ванны. Она драла кожу мочалкой, пока та не покраснела и начала болеть. О еде было даже думать противно. Катя выпила холодного чая, потом просто воды, легла в постель, закрыла глаза. Гипсовые цапли и журавли закружились вокруг нее точно хлопья мертвого белого пепла. Они беззвучно махали крыльями и свивали шеи в диком брачном танце, где каждый журавль представлял себя мертвым безголовым Кравцовым, а каждая цапля его мертвой любовницей-скульпторшей. На могильных плитах восседали гипсовые гномы, гипсовые черепахи упорной размеренно копали могилы, гипсовая жаба, перебирая белесыми лапами, ползла по Катиным ногам, ближе, ближе, и устроилась на ее груди, пялясь слепыми глазами. От этого взгляда во сне Катя проснулась, резко, как от толчка, села на кровать и сбросив одеяло на пол. Белесая гипсовая тварь в самый последний момент морока обернулась белыми страницами, Печатные страницы, вопрос-ответ, следователь-подозреваемый и еще одна страница, исписанная неровным, угловатым почерком. Записи, сделанные от руки. Катя увидела все это так ясно еще до того момента, когда окончательно проснулась, пришла в себя. Она увидела то, что уже видела раньше, что приковало к себе ее взгляд, когда она читала материалы дела о ДТП. Затем все это ускользнуло прочь, вытесненное другими мыслями и образами. И вот возникло снова, сотканное с помощью уже иных, новых образов и иных жутких ассоциаций. И теперь Катя точно знала, что ее насторожило в материалах дела о событиях на старой дороге, что с самого начала было там, на страницах, оставаясь тайной.